Глава пятнадцатая. Секретная информация. Жан проснулся в собственной постели около одиннадцати утра. Он был гол и лежал сверху одеяла. Лицо уже не так горело. Тело было вымыто и выглядело вполне отдохнувшим, если не считать приличного синяка на животе и второго на лице под глазом. Позади него в кресле перед телевизором сидел мистер Томас и преспокойненько попивал кофе с натуральными сливками. По телевизору шел репортаж из Дубровска, который набирал новые миллионы поклонников по всему миру. Жан недовольно повернулся на партнера по операции, пытаясь прикрыть голый зад краем одеяла, и гневно добавил: "Что вы себе позволяете, господин полковник? Не думал, что вы можете так увлеченно разглядывать волосатую задницу, голову и к тому же взрослого мужика. А ведь я иногда раздвигал ноги, не подозревая, что сплю совершенно голый." Мне говорили, что и в разведке сейчас много п е д е р а с т о в Возмутительно. Отвернитесь, черт вас побери. Боже меня сохрани, господин майор, я сам ненавижу голых мужиков и с удовольствием предпочел бы увидеть вместо вас хорошенькую женщину, пусть и с волосатыми ножками. Вы не нормальные. У вас что? Нет, любовницы? Расмеялся француз. Откуда ей взяться? Я ведь уже пожилой дядька. Зашел я три минуты назад, чтобы разбудить вас. Нам пора ехать. Время не ждет. Куда это? Пора. У меня сегодня выходной. Меня избили в ночной Москве. Чертов бродяга. Апельсинами по лицу. Мне в пору писать мемуары. Меня мастера бокса и карате апельсинами повергли в полный аут. Вам смешно? Вас ведь не били, не били, а этой ночью не били, конечно. Я ведь не о х у ч у с ь за женскими юбками в незнакомом городе. Не забывайте, вы разведчик, а не кинозвезда. Это я нашел вас бездыханным состоянии в номере и привел в чувство. Ваши трусы и носки сушатся в ванной в комнате на батарее. Черт, как мне стыдно! Я ничего не помню, господин полковник. Ровным счетом вы выпили, мой друг, видно, много. У меня, конечно, пропали деньги, часы и кредитки. Нет, все было на месте и даже паспорт и все документы. Слава создателю этого мира! Обрадовался Жан и бросился в ванную, чтобы найти и надеть трусы. Но это не значит, что ваши документы не были в руках русской контрразведки. Скорее всего, наоборот, Жан. Что? Что вы имели в виду? Нет, бред, чушь. Кончайте ваши парадоксы, Томас. Это ваши домыслы, личные страхи. А вы не доверяете мне? Весело крикнул Жан из ванны. А где вы видели бомжей, которые вырубают на раз агентов зарубежной разведки? Еще и а п е л ь с и д а м и Засмеялся Томас. Я был пьян, едва стоял на ногах. Все обошлось. Жан вернулся в комнату зубной щеткой во рту. Ладно, проехали. Все изложите во с о б о б р а п о р т е по возвращению в Париж. Само собой, разумеется, обиженно отозвался майор. Теперь слушайте, пришла шифровка из Сиру на капитана полиции б а р з у н о в а Это еще кто такой, капитан Барзинев? Как не догадываетесь, тот самый Стеслав Гаген, дурачок, друг Сержа. Злобно усмехнулся Томас. Значит, контразведка? р Вот русские гады. Нет, на этот раз нам повезло. Этот чудик, псих, капитан Барзонов, реальный друг нашего клиента. Он бывший капитан милиции, теперь полиции, участковый, безобидный коп. п Равда не совсем обычный. д о м и л и ц и и служил в Афганистане, десантник, рядовой. После Афганистана военное училище, пехотный командир взвода. Теперь вот в полиции. Кстати, собирается увольняться на пенсию. Вот и все. Оснований для беспокойства нет. Он не может быть связан со спецслужбами. Успокоил себя вопросом Жан, застегивая свежую рубашку и надевая новые синие отглаженные брюки. Вратан. Нет, думаю, нет. Будем торопиться, надо спешить. Мы слишком задержались в Москве. Любыми способами вывозим Сержа и его жену на Кавказ, а там или в расход, или берем его с собой в Париж, а оттуда в Вашингтон. Такая сложная схема, зачем они господину Бухтабару? Заказчик заплатил нам, он хочет знать правду. Мы должны выполнить миссию, или нам обоим грош цена. Мне самому интересно, кто пытался убить Мухтара. Собирайтесь и поедем в Дубровск. Приказным тоном сказал Томас. Да, после обеда, может быть. Мне нужно снова в прохладный душ выпить кофе. Чёртов бомж разбил мне лицо, нос болит. Мой бедный нос не болел лет двадцать. И вот опять. В Дубровске будет вам кофе и все остальное. Через час выезжаем. Но нет, через два, возразил Жан. Ровно через час я зайду за вами. Поедем на электричке экспрессе Москва-Широкая Волга. Выезжаем с с а в е л о в с к о г о вокзала, а до него еще нужно доехать. Началось, выдохнул Жан. И упал на кровать. о н и что, братья Мухтабар и Мухтар, прошептал Томас, размышляя и поглаживая небритый подбородок. Что вы сказали, полковник? Ничего, мысли вслух.